Многолекие мартышки. Мартышка на лиане нисколько не боится. Привычное обезьяне среди ветвей резвится. Заботливы мартышки, когда растут детишки. Они целуют в щёчку сыночка или дочку. А это вот проказница, кривляется и дразнится. Летит с бананов кожица. И вся в гримасах рожится».